Подготовка тюрьмы Цервер была уже полностью завершена к приему заключенных, и комендант Курт Эдхард с приятным чувством выполненного долга осматривал центральный пульт управления. Сообщение о переносе сроков переброски пришло всего час назад, но команда Эрхарда, как всегда, оказалась на высоте. Свежие боевые расчеты уже заступили на вахту в орудийных башнях. Освобождено необходимое количество самых «лучших» камер и, на случай непредвиденных обстоятельств, приедена в боевую готовность дополнительная система и смена охраны. Несколько минут назад из Кароланда вылетело два военных транспортных катера, и уже через полчаса они приступят к патрулированию с воздуха. Так что, попав в его Эрдхарда тюрьму, престарелые герои космоса не денутся уже никуда. Он с кем угодно готов был биться об заклад, что любого нарушителя, будь то хоть черный воротник, хоть сам дьявол, ждет здесь полнейшей неудачи. «Комендант?» Прервал его приятный размышлений диспетчер, сидевший у пульта связи. Приближается аэрокар без опознавательных знаков, но пилот утверждает, что они прибыли по особому заданию СБ и требуют разрешения на посадку. «Хитрость! Не на того напали!» Эрхард схватил с пульта микрофон и настроил его на внешнюю чистоту. «Говорит комендант Эрхард, изложите суть вашего прибытия». «Срочно, секретно!» — последовал ответ. «Могу сообщить только вам лично». Диспетчер включил экран, и Эрхард увидел изображение молодого мужчины в гражданской одежде с суровым выражением лица. «Вы имеете идентификационный код?» — спросил комендант, стараясь говорить как можно более небрежно. Лицо пилота исчезло, и изображение сместилось в салон, где в одном из кресел сидела женщина. «Агент Ренни Лукас», — сказала она, — «нахожусь в непосредственном подчинении префекта Агент». Апостолериса. Предварительный устный код — январь орбитальный Альтаир. Основной код получите секундой позже. Эрхард шумно выдохнул и откинулся на спинку кресла. Где-то в глубине души он все-таки надеялся, что события уже начали разворачиваться, и этот аэрокар — первый посланник Радикса. «Остынь». Сукаризный, — сказал он сам себе, — в твои-то годы и так рваться в драку. Предварительный устный код, равно как и электронный, голографический, который сейчас принимал коммуникационный лазер, полностью соответствовал личному шифру Апостолериса, который он сообщил час назад. С другой стороны, прибытие специального агента все же означало, что какие-то важные события уже происходят. Отдав приказ разрешить посадку, комендант поспешил к выходу, дабы лично встретить важную гостью. Центральный пульт управления располагался на самом нижнем подземном этаже Цербера, и когда Эрхард поднялся наверх, Эракар уже приземлился на тюремном дворе. Агент Лукас в сопровождении пилота еще одного молодого человека быстрым шагом направлялась к зданию. Эрхард, наблюдая их приближение, все же испытывал смутную тревогу. Он прекрасно отдавал себе отчет, что лазерную систему связи прослушать невозможно. «Черт побери! Да просто немыслимо!» Пытался он успокоить собственную подозрительность. Кроме того, можно было с уверенностью сказать, что Лукас и ее спутники, в отличие от прибывших с Плиннери спецназовцев, довольно длительное время принимают нормальную дозу Идунина. Но что-то в их внешнем облике все же настораживало старого вояку. Может, походка? Комендант подошел к капитану охраны, стоявшему у массивных ворот здания. «Когда они войдут, проведите полную проверку на наличие оружия любого вида. Если ничего не обнаружите, мужчин доставить в приемную и пропустить их документы через идентификатор. Они могут не иметь про себе удостоверений». — заметил капитан. Эрхард нервно сжал подбородок. — Если они на спецзадании, то документов у них действительно может и не быть. — В таком случае просканируйте их изображение. — Знаете, и пусть компьютер сделает сравнительный анализ с фотографиями спецназовцев. Представьте к ним сопровождение из шести вооруженных охранников. Оружие, пистолеты, парализаторы, не бластеры, ясно? — Есть, сэр! Капитан отвернулся, отстегивая от пояса передатчик. В этот момент подошли визитеры. Традиционные процедуры приветствия и знакомства не последовало, так как агент Лукас явно торопилась. Сухо поздоровавшись с комендантом, она предположила сразу же приступить к делу. Эрхард не стал возражать... И приставил за ней эскорт из четырех человек, проводил их в свой кабинет. «Садитесь, прошу вас!» Комендант пододвинул ей кресло, а сам направился к дальнему концу своего стола. Один из дисплеев, экран которого находился вне поля зрения гости, проинформировал его об отсутствии у прибывших оружия. Удостоверившись в этом, Эртхард приказал сопровождающим подождать за дверью. «Ваших людей проверят внизу». — заговорил он. — Заведенный у нас порядок предусматривает... — Я в курсе. Лукас все еще стояла возле кресла. Я прибыла сюда для того, чтобы предупредить вас, что атака на Цербер может начаться в любую минуту. — Ну что ж, мы к этому готовы, — серьезным видом ответил комендант. — Не совсем. Выяснилось несколько нюансов, и дело приняло неожиданный оборот. Она указала на мониторы. «Вам необходимо срочно изменить систему управления обороной. Прикажите убрать людей из оружейных башен. Кроме того, охрана во дворе должна прятаться в укрытиях. Еще вам, видимо, следует поднять в воздух радиоуправляемый сенсорный флайер». Эрхард нахмурился. «Судя по вашим словам, мы ожидаем удар с воздуха?» «Вполне вероятно». По непроверенным данным, спецназовцы располагают угнанным корсаром. На столе включился еще один дисплей. Сканирование указало, что вероятность соответствия лицевых структур обоих спутников Лукаса с фотографиями спецназовцев составляет 21%. В настоящее время компьютер ожидал дополнительных данных из приемной. Мне это известно, мисс Лукас, но... Насколько я помню, этот корсар не совершал посадку на Аргенте. Даже если бы он находился где-нибудь на близкой орбите, атака не могла бы быть незамеченной и не могла начаться незаметно. Вы правы, но сейчас нас беспокоит другое. Полчаса назад рекореля уведомили нас, что у них пропал еще один корсар. Об этом я еще не слышал, — медленно проговорил Эрхарт. «Неудивительно. Об этом знают пока единицы. Мы решили не распространять сейчас информацию, чтобы спецназовцы не узнали, что мы располагаем такой информацией». Она нетерпеливо взмахнула рукой. «Если вам недостаточно моих слов, можете связаться с космопортом Броком и запросить подтверждение данных об ЛЛ-18». «Нет-нет, я вам верю» комендант старался соображать как можно быстрее. То, что он сейчас узнал, сводило на нет половины его приготовлений, и оборонную тактику нужно было срочно менять. Показавшись из-за горизонта, «Корсар» за 10 секунд преодолеет любое видимое расстояние. Если с корабля уничтожат все орудийные башни, прежде чем артиллеристы переключат контроль на «подземный пульт управления», «Для обороны останется лишь внутренняя противопехотная система, растянутая вдоль периметра». Осознав это, Эрхард понял, что все спешно приняты, и меры оказались лишь пустой тратой времени. «Хорошо», — сказал он. «Вообще-то я предпочитаю, чтобы орудиями управляли люди, а не автоматы». — И не понимаю, какое преимущество это может дать атакующим, если, конечно, они не угнали еще и бронетранспортера для тарана. Лука сосредоточенно взглянул на коменданта. — Логично. Подобной информации я не располагаю, но следует это проверить. Возможно, даже что кража Корсара — лишь отвлекающий маневр. Эрхард уверенно кивнул, довольный, что выдвинул идею, до сих пор не пришедшую в голову командованию. Связавшись с центральным пультом, он приказал отозвать артиллеристов и внешнюю охрану, затем послал запрос в Кароланд о возможном похищении бронетехники. По этому поводу он, правда, не особенно волновался. Каким бы быстрым и эффективным средством ни оказался танк или бронетранспортер, вернуть артиллеристов в башню он успеет быстрее, чем кто-то сможет приблизиться к воротам. «Будут ли еще какие-нибудь предположения?» — спросил он Лукас. «Нет, этого вполне достаточно. Спасибо за содействие, комендант. Однако надеюсь, что наши опасения не оправдаются». Она взглянула на часы. «Заключенные начнут прибывать через пять минут. Вы не проводите меня к центральному пульту?» «Да-да, мне тоже следует там находиться». Комендант немного замялся. «Прошу прощения, я забыл сказать, что вы не можете туда войти без подтверждения идентификационных данных. А так как вы не показали мне удостоверение, разумеется, в подобных ситуациях я не ношу его с собой. Я совсем забыл, что у вас здесь такая дотошная система проверки, поэтому могу подождать в любом другом месте, где есть монитор». «Конечно, конечно» сказал Эрхард, и вдруг его словно облили холодной водой. Специальный агент не может забыть, как работает идентификационная система. Первым побуждением было до отказа вдавить в пульт кнопку общей тревоги. Тогда через пару секунд Лукас и ее сообщники были бы уже под прицелом сразу нескольких бластеров. Но Эрхард сдерживался. Если это действительно Посланцы Радикса лучше их сейчас не провоцировать. Тогда, может быть, удастся узнать, зачем они сюда пожаловали и что замышляют. Насчет ее просьбы он быстро нашел оптимальный выход. — Конечно, — повторил Эрхард, — вы со своими спутниками можете наблюдать за происходящим через мониторы караульного помещения. Лукас не стал возражать, и они вышли из кабинета. К удивлению коменданта, в коридоре находились только два охранника. «Где остальные?» — рявкнул он, подавая условный знак «Опасность на территории нарушителя». «Отдыхают», — спокойно ответил один из солдат. «И вряд ли вы сейчас сможете воспользоваться их услугами». Эрхард так и застыл с открытым ртом, увидев лицо говорившего. «О, Боже!» — Пролепетал он. Комендант взглянул назад в кабинет, надеясь увидеть на мониторе пульсирующую красную линию с надписью «Тревога», но на экране спокойно ползли строчки текущих данных о состоянии дел тюрьмы. Не совсем еще понимая, что происходит, Эрхард глянул в другой конец коридора, потом зачем-то посмотрел на потолок и, указав пальцем на своего собеседника, заговорил с давленным полушепотом. — вас... Не может быть, здесь, на всех этажах, установлены видеокамеры. Вы совершенно правы, мягко согласился второй солдат. Им оказался человек, пилотировавший аэрокар специального агента СБ Лукас. Теперь комендант мог получше рассмотреть этого здорового детину. Тот тем временем быстро нагнулся и отстегнул от его пояса передатчик. Эрхард даже заметил, что. Позаимственная серо-зеленая форма была ему явно мала и уже начинала расползаться в некоторых местах по швам. «Могу вас заверить», — продолжал его собеседник, «что человек, наблюдающий за следящей видеоаппаратурой, находится всего в полуметре от кнопки включения тревоги». «Правильно», — механически согласился комендант. И тут он окончательно понял, что именно перед ним находится... В памяти всплыли фотографии из досье спецназовцев. — Вы Ахара, верно? А вы... — он посмотрел на второго. — Должно быть... Таурус Хейвен. Вы те двое, которые недавно исчезли из-под контроля СБ. Эрхар даже немного приободрился. — Приняли сверхдозу и Дунина. Так ведь? — Вы очень проницательный человек, — сказал Хейнвейн. Но я бы не посоветовал никому повторять такую процедуру. Уж очень утомляет. А теперь, я полагаю, нам следует прогуляться до центрального пульта управления. — Бесполезно, — сказал Эрхард, нервно теребя пуговицу на кителе. — Я только что объяснял вашему, не знаю, кем она вам приходится, что без удостоверения СБ туда невозможно проникнуть. — «Не беспокойтесь», — улыбнулся Ахара. «Вы просто откроете дверь своей карточкой, а кто-нибудь из нас войдет вместо вас вовнутрь». «Ведь у них получится». Неожиданно дошло до Эрхарда. «Дежурный в кабине мониторинга должен следить именно за подобными вещами, если они его уже убрали». По спине у него пробежал холодок, и комендант понял, что скоро умрет. «Я не могу этого сделать». — сказал он обреченным голосом. — Стандартизация не позволит решиться на такой шаг, даже если вы пригрозите меня убить. В заложники я тоже не гожусь, мои люди не поддадутся на шантаж. У Эрхарда задергалась щека. — Очень хорошо, — заговорил Хейнвейн. — А скажите на милость, требует ли от вас стандартизация погибать не за грош? Комендант вопросительно приподнял бровь. Я не совсем понимаю. Запросто распрощавшись сейчас жизнью, вы не сможете препятствовать нашему проникновению в центр управления. Мы просто можем взять с собой ваше удостоверение личности и воспользоваться отпечатками ваших пальцев и рисунком сетчатки. Каким образом? Я же могу поднять шум. Не потащите же вы меня силой по всем этажам. — Ну, не целиком, конечно же, — спокойно ответил Хайнвейн. — То, что мы потащим, орать не будет. Эрханд ашарашену уставился на спецназовца и почувствовал, как болезненно сдавило сердце. — Вы этого не сделаете. — Не беспокойтесь, сделаем, — устрашающим тоном заверил его Ахара. Отрубленные кисти рук, даже голова, могут использоваться еще несколько часов, пока не начнется... Деструкция некоторых белковых структур. Поверьте, у меня была возможность в этом убедиться. Так что решайте. Эрхард нервно вздохнул и повернулся. Сперва один вопрос, заговорил он, откашлявшись. Вы вошли в здание в сопровождении шести охранников. Где они? В коридоре недалеко от приемной есть уголок, который хорошо просматривается из караулки. Поэтому там нет видеокамер. Обстоятельно объяснил ему Ахара. — А ваши люди имеют дурную привычку ходить, как стадо баранов. — Мы совершенно мирно дошли с ними до этого места, а потом сложили их в караульном помещении. До отдела мониторинга пришлось идти без провожатых. Там тоже все обошлось как нельзя лучше. А вот лично к вам есть претензии. Ахара отвел руку в сторону и потрогал разошедший под мышкой шов. — Контингент у вас... Немного мелковат. «Но даже если вас не могли видеть шум, схватки, мы категорически против шумовых эффектов», — продолжал издеваться Ахара, — «поэтому позаботились о тишине». «Бред! Бред какой-то!» — думал Эрхард, лихорадочно пытаясь привести мысли в порядок. «На каждого по три человека, и без шума их мне остановить». «Наконец понял он. Они все равно проберутся к Центру управления и... А ведь они правы!» Комендант сообразил, что не получал специфического приказа типа «во что бы то ни стало и до последней капли крови», и, следовательно, от него требовали бессмысленно расстаться с жизнью. «Ладно, — сказал наконец Эрхард, — я впущу вас». Но предупреждаю, даже полностью контролируя оборону, вы не сможете долго удерживать Цербер. На этажах находится около сотни охранников, а дополнительные штурмовые отряды могут добраться сюда из Кароланда всего за два часа. «Поберегите нервы, комендант. Это уже не ваша забота», — сказала Хара. «Пойдемте». Что происходило за дверями центра после того, как туда вошел Хейнвейн Эрхард, не видел. Он лишь понял, что никто из находящихся внутри не успел поднять общую тревогу. «Кто следующий?» — спросил он, вертя удостоверение в пальцах. «Никто», — ответил Хара и посмотрел на часы. «Нам уже пора наверх». Когда они вошли в кабину лифта, у Эрхарда снова появилось желание незаметно нажать кнопку тревоги. Но он сдержался, понимая, что это будет бесполезный жест, ибо центр управления уже захвачен. Коснувшись клавишами первого наземного этажа, Эрхард отступил от панели управления. Теперь слушайте меня внимательно. Снова заговорила Хара, когда лифт начал подниматься. Транспортники из Караланда уже наверняка прибыли. Хайнвейн прикажет пилотам и страже подойти к воротам для получения инструкции лично от вас. Но это в том случае, если вы окажете нам содействие. В противном случае нам придется их уничтожить. Из башенных орудий? — продолжил его мысль Эрхард. — Или оружием пропускного коридора. Но я все же не хотел бы устраивать бессмысленное кровопролитие. Эрхард ничего не ответил. Двери лифта открылись, и все трое вышли в коридор. Через открытые двери главного входа он видел ходивших по двору солдат. Четверо охранников отдали коменданту честь, и в мозгу его снова возникло несколько безумных планов, начиная от незаметной подачи условного знака и кончая тем, чтобы броситься во двор, призывая всех тут же пожертвовать собой. Но теперь Эрхард уже понимал, что это бессмысленно. Спецназовцы захватили управление всеми системами тюрьмы и попусту бросаться чужими жизнями. Это уже не лояльность, а скорее просто глупость. Лучше занять позицию пассивного подчинения и хорошенько все запомнить. 15 минут спустя транспортные катера, так и не высадив пассажиров, плавно поднялись с тюремного двора, пилотируемые двумя спецназовцами. Прижатый к стене караулки толпой неистово матерящихся солдат, Эрхард наблюдал через зарешетченное окно, как они удаляются на запад. Эмоциональный шок уже почти прошел, и комендант с горечью подумал о своем поражении и полном крахе дальнейшей карьеры. И все же где-то в глубине души он искренне восхищался мужеством, мастерством этих черных воротников. Однако он сильно сомневался, что префект Апостолерис разделит его восхищение. Первым ощущением Йонсона, мучительно приходившего в себя, была боль. Но боль не от ожогов и травм, полученных в бою и во время катастрофы. Что-то со страшной силой сжимало его лоб, и казалось, будто кто-то яростно давит большим пальцем на глаза. Ощущение не было знакомым, но Йонсон понял, что с ним пытались проделать, еще до того, как окончательно пришел в себя». Помещение, где он очнулся, оказалось именно таким, как спецназовец ожидал увидеть. Маленькая слабо освещенная комната без окон представляла из себя точную копию камеры допросов службы безопасности плинари. Йонсу убедился, что он раздет догола и прочно привязан к жесткому стулу особой конструкции. Его руки оказались разведены стороны и зафиксированы на подвижных подлокотниках, что обеспечивало доступ к венам. На некоторых частях тела Йонсон увидел прикрепленные провода и какие-то трубки, а прямо перед ним стояло двое в серо-зеленой форме. «Кажется, он пришел в сознание», — услышал спецназовец знакомый голос. Усилием воли Йонсон заставил себя поднять голову и сфокусировать зрение на лицах стоявших в комнате людей. «А, да это же префект Горвей!» — хрипло прошептал он. Дождавшись, пока слюна хоть немного смочит опухший язык, он попытался говорить более внятно. «И что же привело вас на аргент?» Горвей холодно смотрел ему в глаза. «Здравствуйте, Йонсен. Сразу вопрос на засыпку. Как долго вы собираетесь прожить?» — Спасибо за заботу. Теперь, думаю, уже не очень долго. Он попытался ослабиться, но это лишь усилило пульсирующую боль. — Как я понял, с Ферифином у вас вышел небольшой прокол? Выражение лица Горве не изменилось, но человек, стоящий рядом с ним, нахмурился. Йонсон перевел взгляд на него. — Не расслышал вашего имени. — Префект Апостолерис, — рявкнул тот, — и советую вам немного прикусить язык. Он нервно дернул плечом и засунул руки в карманы кителя. — Я вымету всю вашу банду с планеты. И черт с ними, с потерями. — Довольно сильное возбуждение, — отметил про себя Йонсен. Он снова взглянул на Гарве и спросил. «Что мы еще успели натворить, пока я тут?» Гарвей вопросительно посмотрел на Апостолериса, и тот махнул рукой. Лейд накачал Ахару и Хайвейна и Дунином и послал их в тюрьму Цербер вместе с руководителем одной из сельских ячеек Радикса. Им удалось захватить управление тюрьмой и угнать транспортники с ветеранами. «Даже так?» — пробормотал Йонсен. — Да, вот так, — передразнил его Пастолерис. Но затеяли ли вы все это не ради собственного удовольствия? Зачем вам понадобились эти пенсионеры? Йонсен попытался пожать плечами, но в связанном состоянии это ему оказалось не по силам. — Послушайте, Йонсен, вы, вероятно, даже не представляете, что вас ожидает. Существуют препараты, способные за несколько часов превратить вас в вне дистрофика, страдающего всеми мышечными недугами. Кроме того, вам светит длительная обработка в изоляционном резервуаре, не говоря уже о более примитивных методах физического воздействия. Конечно, вы можете возвать к резервам своей психики и обеспечить телу длительную анестезию и даже вызвать состояние, близкое к парабиозу. Но это... Вряд ли поможет, если вас неожиданно начнут немножко расчленять. Вполне возможно. Йонсон решил не тратить силы на какие-то колкости, полагая, что Коли хорошо знает, как ведут себя спецназовцы под ножом палача. Я вас понимаю, пытки действительно отымают много времени. Вы хотите сказать, что готовы к долгой мучительной смерти? Вкратце спросил его пастолерис. Нет, не то. Меня могут выкрасть раньше, чем вы закончите. На этот раз Йонсен блефовал. Он прекрасно понимал, что на этой стадии операции Лейт не сможет себе позволить Донкихотство и ради одного рисковать всеми остальными. А не мог об этом знать, и сейчас Йонсен мог помочь своим товарищам, лишь отвлекая дополнительные силы для охраны своей персоны. «Особенно на это не рассчитывайте», — сказал префект. «Итак, контакт с ветеранами-звездолетчиками — один из ваших завершающих шагов. Очень интересно, уж не собираетесь ли вы угнать несколько кораблей и отправиться на фронт, чтобы выступить на стороне Кризели?» Йонсон ничего не ответил. Слова перфекта словно пули пролетали в опасной близости от цели. Апостолерис верно истолковал его молчание. «Что, вижу, эта тема вам не по душе?» «Болтать что угодно, я больше не пожелаю с вами разговаривать». «А зря!» — Апостолерис взглянул куда-то вверх. «Приготовить первый этап!» — приказал он кому-то. «Быстро работайте!» — спокойно, — сказал Йонсон. «Вы даже не дали мне положенного мне в таких случаях часа, чтобы я мог обдумать свое положение». — Как вы сами успели заметить, во времени мы ограничены, — холодно ответил префект. — Пока мы будем использовать э, недеструктивные методы, я все еще рассчитываю на ваше благоразумие, но следующие процедуры могут быть весьма болезненными, и это сильно отразится на вашей центральной нервной системе, причем навсегда. Он несколько секунд в упор смотрел на спецназовца. Хотите что-нибудь сказать, прежде чем мы приступим? — Пошел ты! Апостолерис с наигранным сожалением развел руками. — Когда одумаетесь, кричите, если сможете. Повернувшись на каблуках, он прошествовал к двери. Гарвей, на секунду задержавшись, как-то странно взглянул на Йонсона и тут же вышел, сильно хлопнув дверью. Почти сразу же спецназовец погрузился в полную темноту. «Стандартный прием», — подумал Йонсон, настраивая свой мозг на полную блокировку болевых импульсов. «Как и Нагота. Неплохие депрессанты для цивилизованного человека. Он полагал, что выдержит все, что они могут на него бросить. Чему бы его не подвергли Колли, и надеялся, что за это время Лейт успеет завершить свои дела. Ну а потом...» Решив не заглядывать пока слишком далеко, Йонсон приготовился к первому испытанию. Электрический разряд пробил по диагонали все тело, и он, сжав зубы, замер в ожидании следующего. — Лобовой атаки! — Речи быть не может, — уверял Валентайн, притормозив у светофора. — У входа там дублированный пост во дворе. А противопехотная полоса и внешние стены кишит детекторами. Нас искрошат в салат, прежде чем мы проникнем вовнутрь. Ну и что ж ты предлагаешь? Вкачиво спросил его ног. Взглянув на него, Скайлер тихо намекнул. Что самообладание его товарища на пределе. Предлагаю скрытое проникновение, сказал наконец Валентайн. Лейт и Охара уже показали, что можно сделать при помощи удостоверения или идентификационного кода. Стандартизированное мышление не отличается гибкостью, и если вы предоставите Коле то, что они ожидают увидеть, вас, возможно, пропустят. — Прекрасно, — с иронией сказал Скайлер. — Где мы можем купить удостоверение? И учти, трюк Кейна здесь не сработает. «Верно, но они не могут проводить полный компьютерный контроль всех входящих. А если у нас будут карточки с нашими отпечатками и рисунком сетчатки, можно вполне проскочить». Скайлер сосредоточенно размышлял. В целом идея ему понравилась. В отличие от Караланда, большинство правительственных структур Милара были сосредоточены в огромном десятиэтажном здании». До того, как снова сесть в машину, спецназовцы почти два часа бродили пешком, осматривая место предстоящих действий. Скайлер заметил, что через главные ворота во двор входят и выходят самые разные люди, от явных Колли до вполне обычных граждан. Правда, последних по двору сопровождают вооруженные охранники. Если бы у нас действительно были удостоверения, можно было бы и рискнуть. — Наконец сказал он. — Они у нас будут. Валентайн свернул направо в сторону делового центра. — Пока вы тут гуляли, я не сидел без дела. Мне удалось связаться с теми, кто когда-то был местным Радиксом. — И что? — нетерпеливо спросил его Ноук. — Я нашел того, кто может изготовить нам карточки. Скайлер подался вперед, чтобы лучше видеть лицо Валентайна. Насколько хороши эти подделки? Вполне приемлемы. Но если наших данных нет в компьютере, как...» Ноуку молк, почувствовав, как Скайлер легонько тронул его плечо. «Как я мог до этого додуматься?» Раздраженно переспросил Валентайн. «Да очень просто. Я же говорил вам, они не проверяют всех на компьютере». «Может, сработать», — сказал Скайлер, обдумывая положение. «А взрывчатку где-нибудь достать можно?» «Зачем она?» Валентайн быстро обернулся, глянув на спецназовцев. «Для подстраховки. Устроим где-нибудь неподалеку взрыв, чтобы выманить как можно больше серо-зеленых, а если повредить взрывом стену, они могут решить, что начался штурм или атака, и побегут обратно. Тогда и нам легче будет проскочить». «Может и так», — сказал Валентайн после короткой паузы. «Начнем в сумерках?» «Лучше чуть позже. Сначала нужно добыть удостоверение и взрывчатку. Кроме того, если за домом своего подпольного мастера ведется наблюдение, могут возникнуть неприятности». «Вы, босс, вам виднее», — усмехнулся Валентайн. «Минут через пять подъедем». Скайлер откинулся на спинку сиденья и взглянул в окно. Дождь уже кончился но небо все еще было затянуто тучами. Он очень надеялся, что ветер их не разгонит и темнота наступит раньше. Но даже в этом случае начинать придется часов через шесть».